Ольга Вельчинская. Пиджачок и курточка. Одна третьеклассница как-то спросила другую третьеклассницу, дочь наших знакомых: "В вашей семье есть замшевое или кожаное?" Услышав, что ни замшевого, ни кожаного в семье не имеется, она скорчила презрительную гримаску и интерес к однокласснице потеряла. Да-да. Некогда замшевая или кожаная вещица придавала ее владельцу особый статус. До поры до времени и в нашей семье не было ничего кожаного или замшевого, а таких сакральных предметах мы не помышляли, но однажды они таки появились. Кожаный пиджачок и замшевая курточка. Сюжеты их обретения незатейливы, однако это очерки тогдашнего быта. Заведующий кафедрой нашего полиграфического института и сотрудник знаменитого института технической эстетики Воленька Николаевич Ляхов был блистательным человеком. Моложевы и энергичный, любимец студентов и студенток, он щеголял в куртке спортивного покроя, сшитой из толстой выворотной кожи цвета горького шоколада с пуговицами в виде крошечных футбольных мячей. Выворотная кожа или спилок Слой натуральной кожи, получаемый в процессе кожевенного производства в результате слоения, шёрфования после снятия лицевого слоя. Воля Николаевич был выездным, то есть принадлежал к тому тонкому слою граждан, которых нехотя, но все же выпускали за рубежи родины. Побывал Воленькалевич и в Болгарии. А ведь поездка даже и в абсолютно дружественную, совершенно свою Болгарию не каждому оказывалась по зубам. Ей предшествовал ряд процедур, и как апофеоз посещение районного комитета партии. Комиссия старичков ветеранов придирчиво рассматривала человека и задавала каверзные вопросы. К испытанию готовились, читали передовицы, заучивали состав политбюро, зубрели даты партсъездов. Воля Николаевич прошел райкомовское чистилище, съездил в Болгарию и вернулся на родину в куртке, который любовался и гордился весь факультет. Однажды зимним утром мы с подругой Леной оказались возле комиссионного магазина на улице Николая Заморинова. В этой комиссионке иногда удавалось задешево обрести какой-нибудь батник, водолазку, свитер-лапшу, только нужно приехать к открытию магазина. И так, потоптавшись минут 15 перед входом, мы первыми ворвались в торговый зал и сразу же увидели на вешалке совершенно новую куртку, в точности такую, как у Воли Николаевича. Из выворотной кожи цвета горького шоколада с пуговицами-мечами. В самый раз на мужа моего Евгения. Я обомлела. Что это мираж? Неужто мы станем обладателями этой неземной красоты? Возможно ли такое чудо? Куртка стоила 120 рублей, дорого, но не запредельно же. Тогда мы получали 80 рублей в месяц, то есть стоила куртка всего-то полторы наших зарплаты. О, счастье, о пирож птицы!» Заветную сумму следовало срочно добыть. Выписанный и отложенный товар по советским торговым законам хранился в течение часа, и через шестьдесят одну минуту куртка могла превратиться в со душу воспоминания. Действовать следовало собрано и разумно. По счастью, сестра Инна жила неподалеку, и на нее можно было положиться.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 Редкостная вещь кому-то предназначалась и через минуту после открытия магазина должна была переместиться на другую вешалку ту, на которой висел выписанный товар. Но кто-то замешкался. Кого-то мы опередили. Короче, момент был упущен. Целый час нам с Леной предстояло стеречь речь выждаленную куртку. И в отличие от часовых, несущих караул возле мавзолея, прожить эти 60 минут в обстановке недоброжелательной даже враждебной. Не знаю, выдержала бы я тот накал ненависти в одиночку. Но со мной была Лена, любительница экстремальных ситуаций, отважная озорницы и виртуоз язвительных реплик. Обыкновенно она развлекалась, провоцируя пассажиров автобуса 72 маршрута, которым пять студенческих лет мы добирались в родной институт. Сорок минут от метро Новослободская до Тимирязевской академии Лена будоражила возвращавшихся с работы граждан. Мы учились на вечернем отделении. Не всегда безобидными шуточками и монологами подразнивала попутчиков, но и расцвечивала, перчила томительный автобусный маршрут. В комиссионном магазине на улице Заморинова этот ее талант пригодился. Завязалось нечто вроде дуэли, от которой магазинное пространство разве что не искрило, выброс адреналина и 100 из другой стороны зашкаливал. При этом и мы с Леной, и продавщицы не сводили глаз часов на стене торгового зала. То и дело я выбегала на улицу и вглядывалась в морозную мглу, из которой должна была материализоваться Инна со ста двадцатью рублями. С каждой минутой продавщицы все злораднее и злораднее переглядывались, почти торжествовали. Мы Мысленые держали оборону, петушились и готовились в случае фиаско уйти, пусть и не солоно хлебавши, но не потеряв лица. И буквально за пару минут до нашего поражения Инна пришла. Вес был взят, на нашей улице случился праздник, а куртка на пару десятилетий стала второй кожей Евгения. Социальный статус семьи подрос. В доме появилось нечто, то ли кожаное, то ли замшевое, пусть и выворотное. Примякнула жизнь, много жизней. Умер молодым Воля Николаевич. Волей судьбы его правнук оказался нашим внуком. Кто-то вырос, кто-то постарел, только не куртка. Похоже, она нетленна. Не изменив ни формы, ни цвета, всё такая же шоколадно-коричневая, висит себе в шкафу. Есть не просит и даже смотрится почти актуально. Однажды, в самый пик эпохи застоя, меня командировали на фабрику Черемушки, выпускавшую женское бельё, и вправду похожее на импортное и почти такое же дефицитное. Мне поручили изготовить эскизы ярлыков дабы придать отечественному бельишку еще более товарный вид. И женская половина нашего отдела, а работали мы под руководством Михаила Матвеевича Шварцмана в художественно-конструкторском бюро, созданном блистательной Аллой Александровной Левашовой, прекрасном, надо сказать, учреждении, своего рода заповеднике, заслуживающем отдельного рассказа. Надеялась, что я сумею договориться с руководством фабрики о бартере Слово это появится в лексиконе спустя десятилетия, но понятие существовало всегда. Мы, молодые в те времена женщины, мечтали, что за работу заказчики расплатятся с нами не призрачными деньгами, переведёнными со счёта фабрики на счёт конструкторского бюро, а кружевными трусиками, нарядными бюстгальтерами и поясами для чулок. Эра колготок для широкой массы советских женщин ещё не настала. Увы, ничего не вышло. Не смогла и войти в контакт с фабричным руководством, надежд подруг не оправдала. Мечты развеялись. Но прошлась по цехам и своими глазами увидела облака нежнейших кружев, эдеки и миражи, предназначавшиеся, увы не нам. Так вот, к началу 70-х появились такие способы добычи пристойного белья. Можно было купить у спекулянтов или у хороших знакомых, но по спекулятивной цене. Магические сертификаты и попытаться с уверенным видом пройти мимо амбалов, зорко охранявших от чужеродной публики вход в валютный магазин «Березка». Конечно, рисковали проколоться на фейсконтроле и вляпаться в неприятность, но дело того стоило. Был другой путь, попроще. В историческом центре Москвы, в Столешниковом переулке, а также на углу Кузнецкого моста и Неглинки Въиздавъ существовали известные каждому столичному жителю общественный туалет. С 8 утра и до 8 вечера в сортирах шел торг. Использовать эти муниципальные учреждения по первоначальному назначению было бы нонсенсом, вызовом общественному мнению, потому что кабинки служили примерочными и только примерочными. Там-то в общественных туалетах когда-то подобные заведения романтично назывались павильонами ретирады И обретали мы необходимые предметы. Но приходилось держать ухо востро, облапошить могли запросто. Как-то раз в одном из этих пунктов я купила модные оранжевые басоножки и, примчавшись в счастливом заблуждении домой, обнаружила, что обе они на левую ногу. Из общественного сортира на углу Кузнецкого и Неглинной, возвращаюсь на станцию метро Профсоюзная в тот самый день, Когда горчённые неудачей, постигшей меня на фабрике черемушки, я заглянула в ближайший универмаг вечной надежде отыскать в навозной куче жемчужное зернышко. И жемчужина обнаружилась, да не одна, а целое ожерелье. на длинной металлической штанге, висели пиджаки изумительного сизого цвета и изумрудные куртки, сшитые из натуральной лайки тонкий и нежный, пересекшие океаны и прибывшие в Москву из экзотической страны Аргентины. Лайка сорт кожи, которая славится своей мягкостью и эластичностью. Не под прилавком в какой-нибудь хитрой элитарной комиссионке, а в самом обыкновенном пасконном универмаге свободно продавались в самоделишные лайковые пиджаки и куртки изящного покроя и чудесных цветов. Оценить экстраординарность явления может только тот, кто жил в те годы. Неправдоподобная встреча с пиджаком произошла за 15 минут до начала обеденного перерыва, без четверти два по московскому времени. То есть, для того, чтобы добыть деньги на покупку пиджака, судьба дала мне не один жалкий часик, а полновесный час плюс еще 15 минут без ну времени. Я выписала чек и ринулась ловить такси.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 В стареньком нашем трёхотажном доме родились и мой отец, и я, и моя дочь. Прежде в каждой из шести квартир жили испокон века знакомые люди, почти родственники, но к середине семидесятых коренные жители разъехались. И только на третьем этаже по-прежнему обитала тётя Полина Крошина, некогда заменявшая мою няню Аню. В те времена я каждое утро отправлялась на третий этаж и целый день прослась в семье тёти Поли. Крошины жили в просторной комнате, где кроме самой тёти Поли, помещались дядя Саша, Шура с Томой, почти взрослые девочки и три гигантских фикуса с растопыренными лоснящимися листьями, произраставшие из трех оцинкованных бельевых баков. Пахло в комнате сытно, хотя и кисловато. Мой дневной сон происходил в супружеской постели тёти Поли и дяди Саши на никелированной кровати с шишечками, отгороженной от фикусов темно красным плюшевым пологом, среди пуховых перин и множество подушек в цветастых наволочках. Уютно спалось мне на крошинском ложе за театральным занавесом. Некогда существовал в Москве институт ответственных по подъезду. Несомненно, должность эта была не так проста, как может показаться на первый взгляд. Не всякий для нее годился. Ни «Не за одно только чистоту подъезда отвечал ответственный. Под пристальным и неусыпным его оком находились все жильцы дома. Дядя Саша, коренастый бритый нагло человек в потёртом до лоссоватости кожаном пальто и скрипучих сапогах, занимавший с послевоенных времен этот важный пост, обладал существенными преимуществами.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 Папа получил такую кучу денег, что мы смогли купить холодильник. Дворовые подружки приникали к окну, благо жили мы на первом этаже, расплющивали носы, рассматривали диковинку и об увиденном докладывали родителям. Как только холодильник водворился в красном углу, явился дядя Саша с инспекцией. Похоже, что к обязанностям, некогда на него возложенным, он прикипел душою. Хотя к нашей семье относился беззлобно, почти по-дружески.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 Впервые событию этому суждено было происходить ровно в пять лет, независимо от времени года, и обставлялось оно торжественно. Так случилось и со мной. То есть на утро после дня моего рождения, в январскую стужу, мы с Тамарой Крушеной отправились на растворившуюся в морозном мареве крымскую площадь и купили у закутанной добровей латочницы эскимо на палочке. Эскимо, мечтою о котором я жила уже не первый год, представляло собой усеченный конус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 История не терпит сослагательного наклонения. Это общеизвестная банальность, о которой не стоит забывать. Короче говоря, в случае с лайковым пиджаком я надеялась только на тётю Полю. Знала, что родство, образовавшееся в те дни, когда я пятилетняя попалась под синюю фикусов, не забыто. Выскочив из такси, вихрем взлетела на третий этаж. Ко дню аргентинского пиджака тётя Поля стала уютной Вечно растрёпанной добродушной старушкой, только частично присутствовышей в сегодняшней тогдашней реальности. Крест-накрест, по-детски укутанная в серый деревенский платок с концами, узлом связанными за спиной, ласково приговаривая что-то подолгу кормила голубей на окрестных помойках. Сама щей и борщей не варила, передоверила это дело Томе. В тот день, на моё счастье, голубей тетя Поля уже покормила просьбе моей вняла, покопалась в комоде, развязала трепицу и деньги выдала. А добрый таксист без проволочек домчал к магазину ровно к окончанию обеденного перерыва. Чудо появления сизых лайковых пиджаков и изумрудных курток быстро разъяснилось. Пиджаки и куртки странноваты, мягко говоря, пахли, а по существу смердели. Вот и выпустили их в свободную продажу для простого люда. В магазине Обоняние моё притупилось, видно от восторга и неожиданности, но похоже, я не отказалась бы от покупки, даже если бы учуила дурной запах, как бы то ни было, но на следующий день я надела пиджак и отправилась на работу. Коллеги мои испытали двойной шок: первый от красоты пиджака, второй от его запаха. Не успела я смутиться и оправдаться, как открылась дверь учреждения и появилась манекенщица Рита редкостной красоты девушка батечелевского облика. Рисины глаза сияли, а чудные длинные волосы цвета красного дерева струились по изумрудной лайке аргентинской куртки, от которой разило точно так же, как и от моего сизого пиджака. Я приободрилась. Увы, на пиджачно курточную радость нам обеим пришлось отложить на несколько месяцев, в течение которых запах выветривался. Рите повезло, у нее был балкон, На нём с изумрудной курткой привисела всю зиму, а у нас балкона не было. Так что аргентинскую пиджачную вонь пришлось вынюхать с самим и в полном объёме. Запах развеялся только к весне, и тогда уж я с чистой совестью надела пиджак и вышла в нём к людям. А по остальным показателям вещь оказалась отменная. В последующие годы время от времени встречались мне женщины в моих сизых пиджачках и изумрудных ритенных куртках. И мне чудилось каждый раз, будто бы что-то нас объединяет, будто мы принадлежим к тайному какому-то сообществу. Запах-то, субстанция мистическая. Эх, с каким удовольствием я и сейчас щеголяла бы в сизым своём пиджачке, да давно уж нет никакой физической возможности втиснуться в его лайковые объятия.